Знакомство. Вот, сказала я коту, тогда еще просто маленькому рыжему комочку. Теперь ты тут живешь. Кот спрыгнул с рук и начал деловито осматривать будущее владения. Владения были не так, чтобы велики, но и не малы. Три комнаты и кухня. Последнее заинтересовало его больше всего. Не перестаю удивляться, как коты быстро узнают, что такое кухня и что такое холодильник. Насчет последнего порой, мне кажется, что у них вообще есть некая тайная телепатическая связь или выделенная телефонная линия. И как только новый котенок входит в дом, ему сразу же поступает звонок от старого толстого и уже порядком зажравшегося котяры. «Так, малой, слушай сюда», — говорит ему кот, лениво обсасывая хрупкую куриную косточку. «Дом есть?» «Есть», — отдает под козырек котенок. «Так вот, салага, осматриваешь помещение и ищешь самое людное место, но не туалет». Что такое туалет? спрашивает наивный новобранец. Ну, Но это такое место, вроде нашего лотка, только для людей. С той только разницей, что мы сделали дела и уходим. Они там сидят, газеты читают, думают, еще и переписываются с кем-то. Фу, вот-вот. Так. Значит, ищешь второе по посещаемости место, откуда должно пахнуть едой. Но не факт, не факт. Попадешь к неженатому мужику, там не то что едой, там антиедой пахнуть будет. И там, по-любому, будет стоять большой такой белый шкаф. Дверцы плотные, но в принципе открыть можно. Тут кот достал откуда-то сбоку еще одну куриную ногу, осмотрел с презрением и шваркнул обратно на тарелку. Очевидно, мастерство открытия дверей он познал уже очень давно. «Есть шкаф?» «Есть!» — отвечает котенок. «Ну вот, как захочешь жрать, садишься на попу». И начинаешь самым своим противным голосом ныть. «Мяу! Мяу! Мясо дау!» И главное, запомни, сколько бы ни съел, проси еще. С этими людьми никогда не понятно, как себя поведут. «А запасы на зиму?» Кот похлопал себя по пузу. еще никому не помешали. — Ну, бывай, малой, с посвящением. Связь прервалась. Вот и мой, видимо, пообщавшись со старшим товарищем, спотыкаясь на каждом шагу и еще путаясь в неуклюжих лапах, поплелся на кухню. Большой белый шкаф отыскался сразу. Навыки старшины помнились, а вот наглости еще не хватало. Поэтому котик долго обнюхивал ножку холодильника, потом тронул его лапкой, поднял на меня глаза и тоненько сказал. «Мяу! Ах ты, маленький, кушать захотел!» Сразу же кинулась я. Котику были предложены кошачьи консервы, элитный сорт, куриная грудка, сыр и, конечно же, молоко. — Так вот как это работает! — счастливо потер лапки котенок. — Приятного аппетита! — Мне!